Глава тридцать седьмая. Вторая половина дня у Шазима более-менее спокойно прошла. И от этого спокойствия только хуже было. Потому как пока всё крутилось-довертелось, да воспоминания всякие в голову не лезли. А как приутихло, так и началось. Прямо вот хоть оборачивайся и по лесу волком бегай, только волком ещё больнее станет. Поэтому и старался Шазим к любому делу пристроиться. С книжки копию нужных слов переписал, причем не один раз, а то мало ли что. И Керану отдал, и Регнуму, и даже Короткоухому Солю. Себе тоже и от руки написанный листок в карман пристроил, и книгу за пазуху, чтобы завтра не забыть отнести. Книгу и сегодня на место бы вернул, да забыл. Отвел Марику до библиотеки, показал ей там все и выскочил побыстрее. Тяжело ему почему-то с матерью его Альфа наедине находиться. Не то чтобы она ему не нравилась, но неуютно с ней как-то, неспокойно. Вот вроде и перестал его за сына корить, за дочь вообще не начинала, но всё равно посматривает так, будто продолжает винить в случившемся. Или он сам себя винит, а на других свои мысли переносит. «Марика на самом деле давно уже отошла». Вспомнила, и что парню сегодня пережить пришлось, и что он её сына не на шалость какую-то зазывал, а для дела. К тому же с его помощью родственницу нашли, пусть и дальнюю. Вот на полюбовника ушастого злиться продолжила, потому как предпочёл дружка своего спасать, а не её дочку. Теперь пусть сколько хочет убивается, а всё равно сомнения у Марики. Ох, какие сомнения!» Но Акито уж точно не из тех дочерей, кому можно условия ставить. Раз выбрала этого длинноухого, значит, придётся терпеть. Но всё же, когда спасут её, поговорить не помешает. Отговорить не удастся, так хоть попросить приглядываться к нему повнимательнее. Раз между девушкой и другом друга выбрал, значит, не так сильно любит. Может, не стоит торопиться, мало ли, Первая влюблённость — самая сильная, да только и самая неразборчивая. Никакого ума, только умопомрачение одно. Однако, когда Шазим сбежал, оставив вместо себя двух других парней оборотней, Марике легче стало. Ведь эти двое — чужие совсем. Сидят и между собой болтают, их развлекать без надобности. А мальчишка вроде бы и свой уже, как и эльфёнок. Только эльфёнок тихий и незаметный, а волчонок так и норовито себе напомнить. То про одно скажет, то другое покажет, словно Марика без него в библиотеке этой не разберётся. Тяжело с ним. Взгляд ещё такой, напряжённый. И ведь переживает она за него, потому как семья ж теперь. Акита прям как выбирала, чтобы матери о своей трудной доле думать стыдно было, на новых членов семьи глядя. У каждого за спиной такая боль, что со своей давней лезть стадоба. Керан с Регнумом всю вторую половину дня вместе карту изучали. Дорогу прокладывали, да высчитывали, сколько чего купить, до да кого с собой взять, а кого здесь оставить. Дорога дальняя, туда-сюда обратно не наездишься, но и толпой идти тоже неправильно». Да и понимал Кер, что не собирается Регнум своих оборотней на войну с вампиром отправлять. Не их это дело. Помочь — да. За Марикой и сыновьями ее присмотреть — пожалуйста. И на том спасибо. Не надо будет за оставленных беспокоиться. А идти, получается, придется самому Керану и Фанинейлу. Правда, уже поздно вечером, переговорив с Шазимом, Кер с удивлением осознал, что и тот с ними собирается. Причину какую-то туманную придумал, якобы желает в глаза посмотреть тому, кому Кариташа служила. Но глубинную суть эльф уловил. Без дела и цели сидеть с чужими людьми в одном доме Шазиму не хочется. Вот даже дело не в приключениях и славе, о которых Соль час, а то более, голосил, иногда про сестру упоминая. Не хотел волчонок приключений и славы. Тошно ему было наедине со своей памятью. И Керан, как никто его понимал, самому до сих пор кошмары снятся. А ведь он не убивал, в бою ж не считается. Вот Шазиму пришлось, чуть ли не глаза в глаза глядя. Так что по рукам ударили и договорились завтра с утра в путь, а Соля с Ненором оставить Регнуму. И вот даже жалко Альфу оборот не было. Такая ему задача непосильная предстояла за двумя оболтусами углядеть, которых самих на подвиги тянет. что одного, что второго. И маг старый за ними зачем-то охотится. Одна надежда, что после встречи с магичкой старик притихнет на какое-то время, если выжить умудрился. Но не с собой же пацанов брать. К полуночи ближе все всё порешили, обговорили и по спальням разошлись. Керан с Шазимом на звёзды полюбовался и тоже спать пошёл. А волчонок остался, не спалось ему, Страшно глаза закрывать было. Вот и сидел, на луну глядел, да мешочек, в котором то ли камушек, то ли кристалл был припрятан, в руках теребил. И тут мешочек будто нагрелся, и свет из него пошёл. Значит, всё же кристалл у него. Не расстаться им никак с этой каменюкой. Судьба. Ещё заканчивая разговор с Акитой, Шазим спиной почуял, что следит за ним кто-то, из окна дома глядит. Да и ладно, новость-то хорошая. Но лишь встал с крыльца, как чужой запах почуял. Оборотень. Но не из его стаи, другой. И охрана вокруг дома тоже засуетилась. Так-то дремали под забором. Только тот, что за главного морду приподнял, когда Шазим с Акитой говорить начал, прислушался и снова задремал. Правильно, не его ума дело. А вот теперь опасностью запахло. Подскочили все, ощетинились. И тут Шазим заметил, как окошко, из которого за ним следили, чуть приоткрылось, и оттуда короткоухий осторожно выскользнул. Конечно, эльфийский нюх и слух с оборотневым не сравнить, а со стороны кажется, что Шазим сейчас в другую сторону смотрит. Значит, надо дождаться, пока второй выпрыгнет. Ага, готово. Оба вылезли из за угол дома шмыгнули, наивные. К той части забора, где охраны, по их мнению, нет. Волчонок за ними вслед кинулся, да только как выскочил, сразу на чужого оборотня наткнулся, серебряного. Втянул ноздрями запах смерти и крови. Задрали твари тех, кто с задней стороны дома дежурил. Крикнул своих, предупреждая, зарычал и ринулся в драку, оборачиваясь. Но сразу же упал, оглушенный ударом камня по голове. И пара минут не прошло, как все стихло. Не хотели нападавшие честного боя, хотя перевес сил был на их стороне. Быстро и подло перебили всех, кто во дворе оказался, но в дом лезть не стали. Им приказали двух пацанов захватить, а те, словно по волшебству, сами к ним в руки прыгнули. Так что дело сделано. Только они Шазима за простого охранника приняли, да еще сильно везучего, потому как удачно по двору перемещался. Из той половины двора где как раз всех убивать начали, перешёл на ту, где уже всех убили. А подбежавшему к нему сзади оборотню камень большой на глаза попался. Но для волчонка мальчишки были стаей. Его стаей, которую надо оберегать и спасать, даже ценой своей жизни. Поэтому, оклимавшись Шазим порадовался за себя, за своё везение и за то, что череп крепкий оказался. Обернулся несколько раз, восстанавливаясь. и потрусил по следу, оставляя для своих метки то тут, то там. Не бросит же Регнум сыновей своей пары. Керан от вскрика Шазима проснулся, но пока прочухивался, пока в штаны впрыгивал, пока меч с арбалетом хватал, выскочил, на тела наткнулся. На задний двор выбежал, тоже тела. В дом кинулся ни Соля, ни Нинора, ни Шазима. Только Фанинейл старательно зевающий. но быстро сообразил, принялся помощь изображать, тоже по двору пробежался, огляделся, мешок с блестящим камнем подобрал. «Предателя мы пригрели». Объявил. Керану кристалл под подсовывая. «Смотри, с врагом связывался, а нас доносил, а потом и мальчишек с собой сманил в волчьи морды. А ты ему верил». Кер задумался. Нет, вроде и есть мысль здравая, только как-то притянуто уж очень. К тому же вот сомнения были в предательстве Шазима, как бы всё складно ни звучало. Предположим, развязал мешок, обнаружил кристалл вместо камня или того хуже специально отследил, чтобы кристалл ему достался. Только как успел-то? И главное, зачем потом от кристалла избавился? Афанинейла понесло. расшумелся, Марику зачем-то разбудил. Принялся по двору водить, камнем тыкать, вчерашний случай вспомнил. Уж больно удачно маг старый в библиотеку заявился как раз тогда, когда и Шазим Соля с ненором туда же привёл. Но и Марика поглядывала с недоверием, и Кер сомневался. Только пока он за Регнумом бегал, Фанинейл женщину убеждать продолжал, упорно и настойчиво. А когда пришедшие оборотни все обнюхали и примерную картину случившегося восстановить смогли, упрямый эльф объявил, что они своего прикрывают. И уже со двора собрался выскочить, уверенный, что Керан за ним пойдет, оставив этих уродов хвостатых. Поедут они вместе, как будто бы эту его человечку спасать, а со временем она может и забудется, если сразу не спасется. О таких приземлённых вещах, как дом и еда, Фанинейлу почему-то не подумалось. Он ведь, в отличие от Кера, с людьми мало общался, а в деревне всё словно бы само собой появлялось. Но только когда он к воротам подбежал, вокруг них туман заклубился, и из него во двор вышла молодая эльфийка, при виде которой убегать Фанинейлу сразу расхотелось. Это была та самая магичка, которая вчера днем возле библиотеки из портала вовремя выпрыгнула, чтобы мальчишек спасти. Только сейчас никого, кто ее опознать мог, рядом не оказалось. Женщина хмуро осмотрелась, нашла взглядом Марику и уточнила. «Вы мать Соли Лайни?» «Да», — кивнула та, растерянно оглядываясь на Регнума, хотя и так старалась все время к нему прижаться, чтобы спокойнее было. Он потомок мага Маидлора, и может обладать стихийной магией. Нет, что вы? Нет в нём никакой магии. Почему-то Марика запереживала, что если вдруг эта магия у её соли есть, то это плохо. И фраза прозвучала для неё так, словно эльфийка в чём-то её сына обвиняла. Это я сама решу. Женщина ещё раз оглядела всё и строго спросила: "Где соль?"